Часть пятая. Дневник сновидений, запись номер сорок четыре. Я помню мыльные пузыри, бесконечную лестницу и детский сандалик на одной из ступенек. Тот, кто его потерял, будто был напуган и очень торопился. Наверное, за ним гнался тот человек, лицо которого мне никак не разглядеть. А еще мне снова приснились старые электронные часы в пожелтевшем корпусе. На циферблате было двадцать три двадцать два.